Про Василья Буслаева В славном великом Новеграде, а и жил Буслай до 90 лет, С новым городом жил не перечился, Со мужики новогородскими поперек словечка не говаривал. Живучий Буслай состарился, состарился и переставился. После его веку долгого оставалось и его житье-бытье и все имение дворянское. Осталася матера-вдова, матера Амелфа Тимофеевна, и оставалась чадо милая, молодой сын Василий Буслаевич. Будет Васенька семи годов, отдавала матушка-родимая, матера-вдова Амелфа Тимофеевна, учить его во грамоте. А грамота ему в наук пошла, присадила пером его писать. Письмо Василью в наук пошло. Отдавала петью учить церковному. Петье Василью в наук пошло. А и нет у нас такого певца Во славном нове городе Супротив Василия Буслаева. Поводился ведь Васенька Буслаевич Со пьяницы, со безумницы, С веселыми удалами добрыми молодцы. Допьяно уже стал напиватися, А и ходя в городе уродует которого возьмет он за руку и с плеча тому руку выдернет, которого заденет за ногу, то из гузна ногу выломит, которого хватит поперек хребта, тот кричит, ревет, о карач ползет. Пошла то жалоба великая, а и мужики новогородские, посадские, богатые приносили жалобу о невеликую матерой вдове Амелфи Тимофеевне, на того Новосилья Буслаева». А и мать-то стала его журить-бронить, Журить-бронить, его на ум учить. Журьба Ваське не взлюбилась. Пошел он, Васька, во высок терем, Садился Васька на ременчатый стул, Писал ярлыки скоропищеты. От мудрости слово поставлено. Кто хочет пить и есть из готового, Валися к Ваське на широкой двор, То пей и ешь готовое, И носи платье разноцветное. Рассылал те ярлыки со слугой своей На те улицы широкие И на те частые переулочки. В то же время поставил Васька чан Середи двора, наливал чан полон зелена вина, Опущал он чару в полтора ведра. Во славном было вонове городе Грамоты люди шли, прочитали Те ярлыки скоро пищеты, пошли к Ваське на широкой двор К тому чану зелену вину, Вначале был Костя Торженин. Пришел он, Костя, на широкий двор. Василий тут его опробовал. Стал его бить и червленым вязом. В половине было налито тяжела свинцу Чебурацкого. Весом тот вяз был во двенадцать пут. Обьет он костью по буйной голове. Стоит тут Костя не шевельница. И на буйной голове кудри не тряхнутся. Говорил Василий сын Буслаевич, «Гой есит ты, Костя, новоторженен, ай, будь ты мне названой брат, и паче мне брата родимого». Ай, мало время позамешкавши, пришли два брата Боярченко, Лука и Мосей, дети Боярские, пришли к оваське на широкий двор. Молодый Василий сын Буслаевич, тем молодцам стал радушен и Веселешонек, Пришли тут мужики из Олешина, и не смел Василий показатися к ним. Еще тут пришло семь братов с Бродовичи. Собирались, соходились, тридцать молодцов без единого. Он сам, Василий, тридцатый стал. Какой зайдет, убьют его. Убьют его, за ворота бросят. Послышал Васенька Буслаевич у мужиков новгородских «Канун Варин» пиво яшное. Пошел Василий с одружинею, пришел во братшину в Никольшину. Немалу мы тебе сып заплатим за всякого брата по пяти рублев. А за себе Василий дает пятьдесят рублев. А и тот-то староста церковной принимал их во братшину в Никольшину. А и зачали они тут канун варен пить, а и те-то пиво яшное. Молодый Василий, сын Буслаевич, бросился на царев кабак со своею дружиною хораброю. Напились они тут зелена вина и пришли в братшину в Никольшину. А и будет день ко вечеру, от малого до старого начали уж ребята боротися, а в ином кругу в кулаки биться. От тое борьбы от ребячья, от того бою от кулачного, началась драка великая. Молодый Василий стал драку разнимать, а иной дурак зашел с носка, его по уху оплел. А и тут Василий закричал громким голосом, «Гой, еси ты, Костяновоторженин, и Лука, мой сей дети боярские, уже Ваську меня бьют!» Поскакали удалы добрые молодцы. Скоро они улицу очистили, прибили уже много до смерти, вдвое-втрое перековеркали — Руки, ноги переламали. Кричат, ревут мужики посадские, говорил тут Василий Буслаевич. Гуя сивы, мужики Новгородские, бьюсь с вами о велик заклад. Напущаюсь я на весь Новгород, битесь-дратесь, со всею дружиною хроброю. Так вы меня с дружиною побьете новым городом, буду вам платить, дани выходы по смерть свою на всякой год по три тысячи. А буде же я вас побью, и вы мне покоритесь, то вам платить мне такого же дань. И в том-то договору руки они подписали. Началась у них драка-бой великая, а и мужики новгородские, и все купцы богатые, все они вместе сходились, на младого сютку напущались, и дерутся они день до вечера. Молодый Василий, сын Буслаевич, со своею дружиною хороброю, прибили они в Анавеграде, прибили уже много до смерти. А и мужики новгородские догадались, пошли они с подарками дорогими к матерой-вдове Амелфе Тимофеевне. Матера-вдова Амелфа Тимофеевна, прими у нас дорогие подарочки, уйми свое чадо милое Василия Буславича. Матера-вдова, Амелфа Тимофеевна, принимала у них дорогие подарочки, посылала девушку-чернавушку, по того Василья Буслаева. Прибежала девушка-чернавушка, сохватала Ваську за белые руки, потащила к матушке родимая, притащила Ваську на широкий двор, а и та старуха неразмышленно посадила в погребы глубокие молода Василья Буслаева, Затворяла дверьми железными, запирала замки булатными, А его дружина хоробрая с отемя мужики новгородскими Дерутся-бьются день до вечера. А эта-то девушка-чернавушка на вольх реку ходила поводу, А взмолятся ей тут добрые молодцы. «Гой, еси ты, девушка-чернавушка, Не подай нас у дела уратного, у того часу смертного!» И тут девушка-чернавушка бросала она ведро кленовое, брала коромысла Кипарисова, коромыслом тем стала она помахивать и по тем мужикам новогородским. Прибила уж много до смерти. И тут девка запышалася, прибежала к Василью Буслаеву, срывала замки булатная, отворяла двери железные. — и спишь ли, Василий, или так лежишь? Твою дружину хороброю, мужики новогородские, всех прибили, переранили, Булавами буйны головы пробиваны. Ото сна Василий пробужается, Он выскочил на широкий двор. Не попала палеца железная, Что попала ему ось тележная. Побежал Василий по городу, По тем по широким улицам. Стоит тут старец-пилигримиша, На могучих плечах держит колокол. «А весом тот колокол, во триста пуд!» Кричит тот старец-пилигримиша. «А стой ты, Васька, не попорхивай! Молодый глуздырь, не полетывай! Из Волхова воды не выпейте, Вонове граде людей не выбити Есть молодцов супротив тебе! Стоим мы, молодцы, не хвастаем!» Говорил Василий такого слова. Ойгой, гой, еси, старец-пилигримиша!» А и бился я о велик заклад со мужики новогородскими. О притч почестного монастыря, О тебе, старца Пилигримеша. Во задор войду, тебе убью. Ударил он старца в колокол, А и той-то осью тележную Начается старец, не шевелница. Заглянул он, Василий, старца под колоколом, А его лбе глаз уж веку нету. Пошел Василий по Волхрике, А идет Василий по Волх реке, по той Волховой по улице. Завидели добрые молодцы, а его дружина хоробра, молода Василия Буслаева. У ясных соколов крылья отросли, а их-то молодцов думушке прибыло. Молодой Василий Буслаевич пришел-то молодцам на выручку. С этими мужики новогородскими он дерется-бьется день до вечера.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 а и рады мы выплатить на всякой год по три тысячи, на всякий год будем тебе носить с хлебников по хлебику, с калачников по калачику, с молодиц по венешное, с девиц повалишное со всех людей соремесленных, опричь попов и дьяконов. В топоры матера вдова Тимофеевна посылала девушка Чернавушка, привели Василья со дружиною. Пошла та девушка-чернавушка, бежавшая та девка запышалася, нельзя пройти девки по улице. Что полтей по улице валяются тех мужиков их. Прибежала девушка-чернавушка, сохватала Василья за белые руки и стала ему рассказывать. И... Мужики пришли новогородские, принесли они дорогие подарочки и принесли записи заручные ко твоей сударыне-матушке, к матерой вдове Амелфе Тимофевне. Повела девка Василье со дружиною на тот на широкий двор, привела-то их к зелену вину, а сели они молодцы его единый круг, выпили ведь по чарочке зелена вина со того урасу молодецкого от мужиков новгородских. Скричат тут, робят, азычным голосом. У и у пьяницы, у млада Васютки Буславича Не упито не уедено, В красне хорошо не ухожено, А цветного платья не уношено, А увечье навек залезено. И повел их Василий обедать и к матерой вдове Амелфе Тимофеевне. В топоры мужики новогородские Приносили Василию подарочки Вдруг сто тысячей. И затем у них мирова пошла, а и мужики новогородские покорилися и сами поклонились